Глава двадцать первая. Хотелось спрятаться на чердаке и дождаться, что он уедет. А с другой стороны, как объяснить, что пропала служанка? Или я, как неуловимый Джо, только что была здесь, а уже в другом месте? Выбор был нелегким. Я думала, глядя на выстеранное и почти высохшее платье. Все, что я могла пришить, я пришила. Но были и тонкие кружева, порванные по рисунку. Словно паутинка, они казались невесомыми. И пришить их так, чтобы не было видно грубой нитки, не получалось. «Клей!» – вспомнила я и полезла в карман. Я сидела и осторожно приклеивала друг к другу тоненькие ниточки. Получилось даже лучше, чем иголкой. Правда, нужна была всего капелька, а потом ловкость рук, чтобы снова сплести две промазанные клеем ниточки. «Вау!» – усмехнулась я, глядя на собственную работу. И было чем гордиться. Платье выглядело невероятно красиво. Только сейчас, когда я его чинила, я увидела крошечные стежочки, аккуратные настолько, что их почти не было видно. К тому же кружева были настолько тонкими, что сейчас таких, пожалуй, и не делают. Интересно, а почему мачеха шила это платье? Она ведь могла бы и не шить. Сколько модисток способны создать шедевр из ничего. К тому же женихи были явно не бедными, и как-нибудь на платье невесты они бы расщедрились. Значит, заказать платье было нельзя. И свадьба должна быть тайной. Других объяснений у меня не было. Я перебирала кружево, смотрела, нет ли нигде дырочки. А потом думала о том, что мачеха кого-то очень сильно любила, раз и шила свадебное платье. Эта мысль увлекла меня, а я повесила платье на манекен, который притащила мне Сара. Сейчас нужно, чтобы платье немного повесело, и его можно будет сдавать мачехе. «Клей!» — с радостью заметила я, глядя на флакон. «Ничего, скоро все поймут, какая классная вещь — обычный клей!» Я потерла пальцы, счищая с них остатки клея. Послышались уверенные шаги, а я увидела, как дверь открывается. «Ты что, спрятаться решила?» — строго спросила мачеха. «Нет», — вздохнула я, показывая ей платье. Брови мачехи разошлись. И на секунду я увидела в ней зеленоглазую девушку, влюбленную по самые уши. Ну, мне так показалось. Представить мачеху влюбленной можно только в мешок золота. «Как ты это сделала?» — изумленно прошептала мачеха, идя к платью. Она подошла к нему, осматривая со всех сторон. Она трогала руками кружево. «Пришлось постараться», — заметила я, немного смущаясь. Мачеха рассматривала рукав. Я немного изменила узор, чтобы бусинок хватило. Мачеха вела рукой по корсету. Ее перстень сверкнул, а на ее губах появилась улыбка. Я посмотрела на ее стройную фигуру, понимая, что она с легкостью в него поместится. И тут я поймала себя на мысли, что столько вечеров убила на это платье, и если его вдруг порвут или повредят, я задушу голыми руками. А потом представила чувство мачехи, которая его шила своими руками. Да я чудом осталась жива. «Невероятно!» – прошептала Мачиха, глядя на кружева. «Я была уверена, что их не починить». «Как ты это сделала?» «Потом расскажу». «И нет, это не магия», – заметила я. «Сейчас это платье казалось мне самым красивым на свете». Мачиха любовалась платьем, а потом хмыкнула. «Забыла, что хотела тебе сказать». Я усмехнулась. «Это должна была быть тайная свадьба?» Спросила я, сгорая от любопытства. «Да», — произнесла мачеха, осматривая подол. Ткани прошуршала, чуть-чуть не доставая до пола. «Знаешь, бывает такое, что никто не должен был догадаться о том, что намечается. И заказать платье нельзя. Сразу сплетни». Одна глупая и наивная девушка из хорошей семьи на своем дебюте увидела короля. На тот момент он был холост, к тому же дракон, и тоже обратил внимание на красавицу. Они протанцевали весь вечер, а в полночь к ее дому подъехала карета, чтобы отвезти ее во дворец. Так она стала королевской фавориткой. И вот однажды король сказал, что готов тайно с ней повенчаться. Но только тайно. Есть вещи, которые люди должны узнавать после того, как они случились. И девушка села шить платье. Она тайком шила его по ночам. Посылала служанку за кружевом в разные магазины, чтобы не дать ни единого повода для сплетен. Ни одна живая душа не знала о том, что делает королевская фаворитка. Несколько долгих месяцев было потрачено на это платье. И вот наступил тот самый день. Мачеха присела в старое кресло. Она стояла у алтаря, сияя от счастья. Но вдруг увидела вместо короля совсем другого жениха. Произнесла мачеха. В ее голосе послышался лед. Король решил обмануть ее или передумал в самый последний момент. И по королевскому приказу рыдающая девушка стала невестой некоего барона. Это был конец отношений с королем. Ну, почти конец. Хоть барон был молод и не дурен собой, он был ужасно ревнив. И называл ее «королевской подстилкой». А потом всплыли еще некоторые обстоятельства, которые ужасно расстроили барона. И однажды за это поплатился. Напившись пьяным, он уверовал в то, что он как минимум дракон или голубь, и полетел вниз. Маленькие подкрадухи отдавили ему руки, которые цеплялись за низкий подоконник. Они очень хотели помочь ему осуществить мечту. Мачеха усмехнулась, глядя на платье. «У тебя еще все впереди», — заметила мачеха, усмехнувшись. «Это платье не приносит любви. Зато это платье приносит состояние». «Итак, по поводу дракона. Он не сказал, на какой срок он у нас задержится. Видимо, ты, как служанка, ему очень приглянулась. И я хотела с тобой об этом поговорить». «Раз уж ты решила не прятаться». «Решение верное, но стоит быть осторожной». «Это из-за чар?» – спросила я. «Нет, мы выяснили с Лоренсом, что чары пока ослабли. Но надолго ли?» – заметила мачеха. «Итак, тебе нужно вести себя так, словно ничего не случилось. Наедине с ним не оставаться. Ты должна будешь вести себя как служанка». «Напоминаю, тебя зовут Агнес, и если я кричу «Агнес», ты бросаешь все и бежишь ко мне, и делаешь все, что я говорю, и лицо при этом попроще. «Кстати, можешь копаться в саду, это не возбраняется». Мачеха помолчала и вздохнула. «К счастью, он уверен, что ты служанка. К сожалению, служанки девушки бесправные». Заметила мачеха, понизив голос. «И беда в том, если он тебя похитит, я мало что смогу сделать. В магистрате, куда я могу написать жалобу, его поругают, а он скажет, что ты похитилась сама. Так что постарайся соблюдать осторожность». Она встала и посмотрела на платье. Ее взгляд ласкал каждое кружево. «Так же, как и мой взгляд». Я посмотрела на Мачиху, понимая, что теперь за это платье мы порвем любого. Так что на чердаке не засиживайся, заметила Мачиха, гордо выходя. Помни, Агнес. Я кивнула, понимая, что придется играть роль расторопной служанки. На всякий случай я накинула на платье кусок материи, чтобы спрятать его от посторонних глаз. «К тому же на чердаке очень пыльно, так что будет лучше, если пыли на него попадет меньше». «Агнес!» Послышался громкий крик мачехи снизу. Я, сломя голову, бросилась вниз. Перед самой комнатой я почувствовала волнение. В приоткрытую дверь я видела, кто в ней сидит. «Спокойствие, ты служанка. Агнес!» Повторила я себе. Взяв себя в руки, я сделала первый шаг по направлению к двери. «Агнес!» — услышала я голос мачехи уже ближе. «Приготовь нам чай!» Я вошла в гостиную, видя генерала. При виде меня он оживился. Его взгляд, который он не сводил с меня, заставлял чувствовать себя как-то неуютно. «Итак, вы были у камертонов?» — спросила мачеха. Это дальние родственники нашей беглянки. «Был», — произнес генерал, пока я возилась с чайником. Они два года о ней ничего не слышали. Глухие родственники — горе в семье. Сокрушалась мачеха, а я несла кружки. Поставив одну перед мачехой, я робко подвинула кружку генералу, стараясь не встречаться с ним взглядом. «А тупые – это вообще катастрофа!» – усмехнулась мачеха, пригубив чай. Я стала спиной удаляться, как делают все служанки. Ну вот, я смогла. И ничего страшного в этом не было. Нужно просто не обращать на него внимания. Или стараться не обращать. Снова поднявшись на чердак, я отпраздновала маленькую победу над собой. «Ничего». «Скоро это будет намного проще, чем я думаю». День клонился к закату, а я лежала на кровати, прислушиваясь к крикам мачехи. Пока что она звала то Сарру, то Грету. Потом дом стал готовиться ко сну. «Госпожа!» — шепотом произнесла Сара, аккуратно внося под нос. «Ваш муж сегодня поймал меня в коридоре и давай расспрашивать про вас». Я встрепенулась. «Ну, не про вас, а про служанку Агнес», — тихо добавила Сара, пока я ела свой ужин. «Он сулил мне деньги, а я...» «Я сказала, что мне срочно нужно принести свежие простыни». «Короче, наврала в три короба, но он не отступает. Я не знаю, что ему ответить». «Пока ничего», — произнесла я, глядя на ее бантик. «Ты когда замуж выйдешь?» Спросила я, глядя на помолвочный бант. «А, вы про это!» Рассмеялась Сара. «Это для того, чтобы мужчины не приставали. На самом деле...» «Открою вам секрет. У меня и жениха-то нет».